Глава двадцатая На следующее утро ты просыпаешься в больнице Лежишь на койке, глядя в потолок Осторожно и боязливо проверяешь своё сознание Ты хочешь понять, кончилось или нет Больничная еда не очень Я сама приготовила тебе завтрак, говорит мама Овсяные колечки Ты смотришь вниз на своё тело, практически бесформенное под одеялом Выбеленным хлоркой Ты поправляешь. Овсяные колечки не готовят. Мама смеётся. На столе видишь большой букет, просто огромный, на показ, и вдобавок ещё в хрустальной вазе. От Дэвиса, говорит мама. И ещё ближе, прямо над твоим бесформенным телом, на подставке стоит еда. Ты сглатываешь, смотришь на колечки в молоке. У тебя всё болит. И вдруг приходит мысль. Кто знает, что ты вдохнула, пока спала? Все продолжается. Ты лежишь, даже не рассуждая по-настоящему, только пробуешь описать свою боль, будто бы правильные слова помогут от нее избавиться. Если ты сможешь сделать что-то настоящим, увидеть его, понюхать, потрогать, тогда ты сможешь это убить. Ты думаешь, это как огонь в голове, грызун, который точит изнутри, нож в животе, спираль, водоворот, черная дыра. Слова, которыми ты называешь отчаяние, страх, тревога, навязчивое состояние, не отражают смысла. Возможно, мы придумали метафору из-за боли. Нужно было дать какую-то форму смутному, сидящему глубоко внутри страданию, которое ускользает от разума и чувств. Ненадолго кажется, что тебе стало лучше. Только что у тебя был маленький поезд связанных мыслей с локомотивом и последним вагоном. Всё как полагается твоих мыслей. Их думала именно ты. А затем тебя тошнит, под ребрами сжимается кулак, пылающий лоб покрывается холодным потом. Ты уже заразилась, они внутри размножаются, вытесняют. Все, ты погибнешь, и они сожрут твое тело, прогрызая себе путь наружу. И тогда ты тихонько, голосом, придушенным из-за невыразимого ужаса лепечешь. У меня беда, мама. Большая беда.